Глава вторая. «Товарищи генералы!» — громко произнес генерал Грошев, командующий объединенной группировкой. начальники встали. В полевой палаточный штаб с большим столом, на котором была расстелена карта Чечни, вошел верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он подошел к каждому из генералов, поздоровался за руку, занял место в торце стола. «Прошу садиться!» — негромко сказал Путин. По обе стороны от стола расселись по ранжиру по трое генералов, зашестели бумагами, вглядывались на напряженное лицо президента. Путин вцепился взглядом в документ с эфирью, протянутый генералом Грошевым. Наконец он поднял глаза от донесения и произнес «Докладывайте». Командующий Грошев начал краткий доклад о текущей обстановке в Чечне и тактических планах группировки на ближайшее время. Путин слушал и, казалось, не столько слушал, но и попутно думал о чем-то другом. Он не спеша, чуть сподлобья, оглядывал сидящих столом генералов. Обойдя генералитет взглядом, он в конце концов остановился на генерал лейтенанте Павле Ворончихине. Возможно, Владимир Путин запомнил Павла по встречам в генштабе, когда со всей страны с полуразвальной российской армии наскребали боепо способную ударную группировку войск которая могла бы покончить с чеченским сепаратизмом навсегда заткнуть дуло бандитов возможно путин запомнил его по недавнему эпизоду в кремле когда присваил ему очередное звание и назначал на новую генеральскую должность начальником штаба военного округа павел как требует воинский устав вытянулся от чекаю служу советскому союзу павел это произнес машинально заучено Из прошлого он хотел было поправиться, но не стал. Путин взглянул на него, но тоже не стал одергивать. Казалось, они между собой переговорили. Мысленно. — Советского Союза нет, — уточнил мысленно Путин. — Яд пока остался. Я давал присягу наверное, Союзу, — отвечал без всякой запальчивости Павел. Но вот и сейчас, когда взгляд верховного главнокомандующего применейно замер в глазах Павла, Павлу показалось, что они мысленно перебросились друг с другом. — Военные верят вам, товарищ верховный главнокомандующий. Военные не верят политикам, — мысленно сказал Павел. — Не пойдет ли наша компания псу под хвост? — Нет, политики тоже объелись этой Чечнёй. Спину вам в этот раз не выстрелит. Павел Ворончихин доверял Путину. Он переживал за его политические шаги. Он искренне желал ему успеха и всенародного признания. Путин тоже был неожиданным ставленником Ельцина. Все помнили, как в девяносто восьмом, словно чертик из табакерки, вскочил на премьерское кресло некто Кириенко с тонким противным голосом в нескладно большом пиджаке с поблескивающей залысленной головой на точней шее человек, ничего сам в себе не значи. Это был исторический казус. Фарс, плевок в историю России, сделанный Ельцином. Путин был другого замеса. Офицер, русский, православный, самодостаточный, но не без комплексов. Правда, эти комплексы, как думал с Павлу, Путин выдавал для себя за принципы. Ни в родном Питере, ни в стольной Москве Путин лидером не был. Не было центра внимания. Он явно остерегался инициативных крупных фигур. или, по крайней мере, хотел сперва убедиться в их преданности. Порой он доверял таким пройдохам, что Павлу Ворончихе он хотел открыть глаза верховному главнокомандующему, но Путин не сдавал своих. Прощал и прикрывал тех, кто помогал ему в карьере. В этом была его уязвимость. Он, казалось, не понимал, что рядом со слабыми, двуличными фигурами сам мельчает, как политик. Командующий группировкой продолжал докладывать, Путин что-то записывал в блокнот. Когда генерал Грошев мягко посетовал на отсутствие новых видов вооружений. Путин прервал его. Появление в войсках новых образцов вооружений сейчас невозможно. Положение в стране не катастрофа, но очень тяжелое. Путин опустил голову. Желобаки проступили на его худых скулах, красные пятна выступили на лице. — У нас куда ни сунься везде, Чечня! — вдруг вспыльчиво. — сказал Путин, словно командующий группировкой, поминая о дурном техническом состоянии войск, лично прикал президента за старье, которым вооружены даже летные наступательные части. Говоря уж о танковых и мотопехотных соединениях. — Товарищ Верховный, главнокомандующий! — с разрешения командующего группировкой заговорил генерал внутренних войск румянцев. — Перевооружение требует времени, средств. Мы это понимаем даже... Средства связи быстро не поменять. Но не понимаем другого. Почему на государственных телевизионных каналах... Он не стал распространяться. Тема навязла в зубах еще с первой чеченской войны. Почему? Нас показывают как оккупантов. Недавно бандиты отрубили головы четырем английским журналистам. Европейцы стали к нам лучше относиться, а наши нет честных журналистов, одна шваль. В плане информационной войны мы принимаем меры. Но мы не можем контролировать каждого журналиста, — ответил Путин. Иногда через продажных журналистов мы получаем ценные сведения. Они втираются в доверие к боевикам и делятся информацией с нами. Иногда через них идет слив информации или дезинформации. Закрыть рот всем антиправительственным СМИ невозможно. Тут в голосе президента появились металлические нотки. Но и нам надо быстрее кончать с бандитами. Мочить их везде, даже в сортии, а то мы привыкли сопли жевать. Путин нервничал. Когда что-то раздражало, он употреблял жарганизмы, это его не красило. Он будто на поле боя размахивал маленьким шилом. И срубил шашкой направо на лево, тогда другое дело, но он наскакивал с шильцем. Павлу Ворончихину в таких случаях становилось неловко за Верховного. Впрочем, Путин быстро отходил. Мог вспылить, продемонстрировать над кем-то власть, но потом что-то осмыслить, охолонуть, даже смолодушничать. И все сходило на тормозах. Путин закрыл блокнот. С подходило к концу. Похоже, президент куда-то спешил. Путин посмотрел на Павла. Павел смотрел на Путина твердо, спокойно и чуть вопросительно Генерал Ворончихин, вы хотели что-то сказать? — спросил Путин, поднимаясь с стола. — Да, — ответил Павел. — Проводите меня до вертолета с генералом Грошевым. Командующий группировкой шел слева от Путина, Павел Ворончихин справа. Павлу показалось, что Путину удобнее говорить с человеком, который справа. И часы Путин носил на правой руке, значит, смотреть ему вправо привычнее. — Товарищи верховный главнокомандующий негромко, располагающие, — заговорил Павел, — формальность тут не годился. В юности у меня был соперник, даже враг. Он был старше, сильнее и опытнее меня. Он же посидел в тюрьме, повидал многое. Кличка у него была Мамай. Путин взглянул на Павла и улыбнулся. — У наших соседей собака была Мамай. — Думаю, мой Мамай был наглее любой собаки, — продолжал Павел. — Однажды я... Схватил все же деревянный ящик у магазина и огрел Мамая по башке. Он упал. Еще раз его ударить, он бы сдох. Павел сменил тон. Тяжелейшее время. Да именно сейчас нам надо помнить о ящике. Мы упустили десять может быть, пятнадцать лет без этого ящика. Для Мамая над нами будут издеваться. Никакие экономические показатели нам не помогут. — У вас есть конкретные предложения? — спросил Путин. — Да. Напишите мне служебную записку. Считайте, что с вашим командующим это согласовано. Генерал Грошев усмехнулся Мне известно, что Ворончихин у нас все стратегию толкает. Путин пожал им руки, пошагал к вертолету. Его же встречала охрана. Идти было несколько метров. Он шел, размахивая правой рукой, придерживая левую вдоль туловища, словно шпагу. В походке был хоть то недовольство, но и решимость. Недовольство выказывало некоторое сугорбленность и наклон головы, взгляд под ноги. Но рука правая, размашистая, выказывала решимость. Казалось, что-то Путин ошибко задел, раздразнил, обидел. На этот раз он не помилует обидчика. У него теперь власть, у него теперь старые, на проверенные инструменты, единоначали. Но операция в Чечне шла относительно успешно, но завидовать Путину не хотелось. Павлу Ворончихину становилось даже жаль верховного главнокомандующего. Жаль, как школьника, которого доски пытает учительница. Учительница не знает, что этот школьник урока не выучил, потому что прошлым вечером помогал отцу колоть дрова. Павел Ворончихин задержал после совещания генерала Румянцева. — Николай Николаевич, я прежде и так же думал, как ты. Заткнуть бы глотку журналюгам и баста. Теперь так не думаю. Политику делают политики, войну выигрывают и проигрывают военные, журналисты делают свое, врут и издевают, словословят, пишут правду. У них служба такая. — Ты куда клонишь, Павел Васильевич? — насторожился милицейский генерал. — Нет ничего проще какую-нибудь мандавошку из газет, как ты вражаешь, прижать к стене в подъезде. Она псикается, закроет рот, или репортер какой нибудь по башке хряпнет, чтобы молкать навсегда — — А ты, если храбер, мафию победи. Воров в законе, казнокрадов, что, не получается? Тогда журналистов не накатывай. — Они свое дело знают, менее подлые и поганые, чем московские чиновники. Я не только к тебе обращаюсь, нам всем людям в форме, — говорю.